Между тем изнуренная лавра все еще осаждаемая Сапегою простирала руки к избавителю. Горсть ее неутомимых воителей еще уменьшилась в новых делах кровопролитных, хотя и счастливых. Узнав о Колязинской победе, они торжествовали ее дерскими вылазками, били изменников и лягов, отнимали у них запасы и стада. Князь Михаил дал чиновнику Жерепцову девятьсот воинов и велел силою или хитростью проникнуть в лавру. Жеребцов обманул неприятеля и, к радости ее защитников, без боя соединился с ними. Тогда встревоженный близостию князя Михаила и шведов Сапега 18 октября с четырьмя тысячами ляхов вышел из Троицкого стана, чтобы узнать их силу. Встретил передовую дружину россиян в селе Коренском и гнал ее до укрепления Слободы. Тут было жаркое дело: начали шведы, кончили россияне. Сапега уступил, если не мужеству, то числу превосходному, и возвратился к своей бесконечной осаде, как бы все еще надеясь взять Лавру. Но он сам находился уже едва не в осаде. Разъезды, высылаемые князем Михаилом из Слободы, Шереметьевым из Владимира и царем из Москвы, прерывали сообщения изменников и ляхов между Лаврою и Тушиным. Не пускали к ним ни гонцов, ни хлеба, портили дороги, делали засеки. К счастью, князя Михаила главные вожди польские, Гетман Рожинский и Сапега, оба гордые, властолюбивые, не могли быть единодушными. Видя его опасное наступление, съехались для совета и расстались в жаркой ссоре, чтобы действовать независимо друг от друга. Гетман ускакал назад в Тушино, а Сапега возобновил бесполезные приступы к лавре, почти на глазах князя Михаила, коего войско умножалось. Уже слобода Александровская, как бы представляла Россию и затмевала Москву своейю важностью. Туда стремились взоры и сердца сынов Отечества. Туда и воины толпами и порзень, конные и пешие, не многие в доспехах, все с мечом или копьем и с ревностью. Новые дружины из Ярославля, боярин Шереметев из Владимиро с низовую ратию, князья Иван Куракин и Лыков из Москвы с полками царскими присоединились к князю Михаилу. Ждали и сильнейшего вспоможения от Карла IX. Делагарде писал к нему, что должно победить Сигизмунда не в Ливонии, а в России. Все благоприятствовало юному герою: доверенность царя и союзников, усердие и единодушие своих, смятение и раздор неприятелей. Наконец, россияне видели чего уже давно не видали: ум, мужество, добродетель и счастье в одном лице. видели мужа великого в прекрасном юноше и славили его с любовью, которая столь долго была жаждою, потребностью неудовлетворяемую их сердца и нашла предмет столь чистый. Но сия любовь, способствуя успеху великого дела и избавлению отечества, имела и несчастные следствия. Князь Михаил служил царю и царству по закону и совести, без всяких намерений властолюбие, в невинной смиренной душе едва ли пленяясь и славую. Не так мыслили за него другие, уже с бедственным навыком к переменам, низвержением и беззаконием. Многим казалось, что если Бог восстановит Россию, то она в награду за свои великодушные усилия должна иметь царя лучшего, не Василия, который предал государство разбойникам, сравнял Москву с тушеным и едва на голове слабой удерживает Венец, срываемый с него буйную черню. А мысль о новом царе была мыслью о князе Михаиле. И человек сильный духом дерзнул всенародно изъявить унию. Тот, кто господством ума своего решил судьбу первого бунта, способствовал успехам и гибели опасного болотникова, изменил Василию и загладил измену важными услугами, не только не пристал ко второму лже Деметрию, но и не дал ему Рязани. Думный дворянин Лепунов вдруг и торжественно именем России предложил царство Скопину. называя его влестивым письме единым достойным венца, а Василия осыпая укоризнами. Сию грамоту вручили князю Михаилу послы Рязанские. Недочитав, он и задрал ее, велел схватить их как мятежников и представить царю. Послы упали на колени, обливались слезами, винили одного Лепунова, клялись в верности к Василию. Еще более милосердный, нежели строгий, князь Михаил дозволил им мирно возвратиться в Рязань. надеясь, может быть, образумить ее дерзкого воеводу и сохранить в нем знаменитого слугу для Отечества. Он сохранил Липунова, но не спас себя от клеветы. Сказали Василию, что Скопин с удивительным великодушием милует злодеев, которые предлагают ему измену и царство. Подозрение гибельное уязвило Василиева сердце, но еще имели нужду в герое, и злоба таилась». Еще невзирая на близость спасения, Москва тревожилась некоторыми удачами и дерзостью неприятелей. Млодский в набегах своих из Серпухова грабил обозы между Коломнойю и столицей. Там же появились многочисленные толпы разбойников с Отоманом Салковым, хатумским крестьянином. Присоединились к Млодскому и побили воеводу князя литвинова Масальского, высланного царем очистить Коломенскую дорогу. А на Слободской злодействовал изменник князь Петр Урусов с шайками татар-юртовских. Цена хлеба снова возвысилась в Москве. Открылась даже и нечаянная измена. Царский атаман Гороховый, будучи с казаками и детьми боярскими в Красном селе на страже, ночью впустил в него отряд лжедимитриев. Верные дети боярские имели время спастись, а казаки передались к самозванцу, выжгли Красное село и бежали в Тушино. В другую ночь такие же изменники подвели неприятеля, выше Неглинный, к деревянному городу и зажгли стены. Но москвитяне, отбив злодеев, утушили огонь. Между тем, разбойник Солков в пятнадцати верстах от столицы одержал верх над воеводою московским Сукиным и занял Владимирскую дорогу. Надлежало избрать лучшего стратега, чтобы одолеть всего второго хлопка. Выступил князь Дмитрий Пожарский, уже знаменитый. встретил на берегах Пихорки и совершенно истребил его злую шайку. Осталосься только тридцать человек, которые вместе с их отаманом дерзнули явиться в Москве с повинную. Другие отряды царские прогнали Млодского к Можайску. Из Слободы князья Лыков и Борятинский с россиянами и шведами ходили к Суздалю и думали взять его внезапно в темную ночь. Там бодрствовал Лисовский и встретил их не устрашимо. Они уклонились от битвы. В то время, когда князь Михаил, умножая, образуя войско и щитом своим уже прикрывая вместе и Лавру, и столицу, готовился действовать наступательно, когда Москва, долго отлученная от России, снова соединилась с нею, как голова с телом, видя вокруг себя уже не многие города под знаменами Лже Деметрия. В то время новый неприятель, не с шайками бродяг и разбойников, но с войском стройным, с предводителями искусственными, с силами целой знаменитой державы, находился в недрах России и делал что ему угодно, как бы не возбуждая ни малейшего внимания ни в Москве, ни в стане Александровском. Обращаемся к Сигизмунду. Василий не противился его вступлению в наше княжество Смоленское, ибо не имел сил противиться. Оказалось, что сие вероломное нападение было для Василия лучшим средством избавиться от врага опаснейшего и ближайшего. Веря слухом, что жители Смоленска нетерпеливо ждут Сигизмунда как избавителя, он в сентябре месяце подступил к сей древней столице княжества Мономахова с двенадцатью тысячами отборных всадников, пехотой немецкую, литовскими татарами и десятью тысячами казаков запорожских. расположился с таном на берегу Днепра между монастырями Троицким, Спасским, Борисоглебским и послал универсал или манифест к гражданам, объявляя, что Бог казнит Россию за Годунова и других властолюбцев, которые беззаконно в ней царствовали и царствуют, воспалия между усобией и призывая и на племенников терзать ее недра, что шведы хотят овладеть Московским государством, истребить веру православную и дать нам свою ложную. Что многие россияне тайными письмами убеждали его Сигизмунда венценосца истинно христианского брата и союзника их царей законных спасти отечество и церковь, что он движимый любовью единственно с несходя к такому слезному молению идет с войском и с помощьюю Богоматери избавить Россию от всех неприятелей, что жители Смоленска в знак душевной радости должны встретить его с хлебом и солью. За мирное подданство Сигизмунд обещал им новые права и милости. За упрямство грозил огнем и мечом. На сию пышную грамоту ответствовали словесно воеводы, боярин Шейн и князь Горчаков, архиепископ Сергий, люди служивые и Нарут. Мы в храме Богоматери дали обет не изменять государю нашему Василию Иоанновичу, а тебе, литовскому королю, и твоим панам не роболепствовать вавике. Послав Сигизмундову грамоту в Москву, они писали к царю: не оставь сирот твоих в крайности, людей ратных у нас мало, жителей уездные не хотели к нам присоединиться, ибо король обманывает их вольностью, но мы будем стоять усердно. Воеводы советовались с дворянами и гражданами, выжгли посады и слободы, заключились в крепости и выдержали осаду, если не знаменитейшую Псковской или Троицкой. то еще долговременнейшую и равно блестательную в летописях нашей воинской славы.